Седьмое. Смерть обгоняет Димофила и Митробия. Путешественнику, выезжавшему из Рима по Апиевой дороге и доехавшему до Капуи, где эта дорога разделялась надвое, причем одна ветвь вела в Бенвенута, а другая в Кумы, открывалось, если он брал этот последний путь, изумительное, чарующее зрелище. Все пространство от Линтерна до Помпеи представляло восхитительный холмистый пейзаж с оливковыми и померанцевыми рощами, с плодородными пашнями и лугами, поросшими сочной травой, любимым кормом павшихся на них многочисленных стад, оглашавших воздух своим серебристым блеянием или меланхолическим мычанием. Среди этой цветущей, улыбающейся природы лежали неподалеку один от другого города Линтерна, Мисенн, Умы, Бае, Неаполь, Геркуланум и Помпея со своими величественными храмами, пышными виллами, термами и садами, а между ними ютились бесчисленные деревушки, дачи, астерии и лежали озера Акирузио, Аверна, Ликоли, Патрия и другие меньше. Таким образом, весь берег залива казался одним громадным городом, за которым расстилалась голубая гладкая скатерть моря, мягко качавшаяся в объятиях залива. А далее, в тумане, гирлянда островков, Пекия, Прочида, Капри, с такими же пышными дворцами, термами, рощами, и весь этот чудный край, который и боги, и люди, как будто сговорились украсить как можно лучше, был залит ослепительными лучами солнца, жар которых умерялся мягким ласкающим ветерком. Недаром гласила легенда, что в этих местах ждал со своей лодкой Харон, перевозивший души умерших в Елисейские поля. Хумы был богатый, роскошный, людный город, раскинутый по склону горы и спускавшийся к ее подошве неподалеку от моря. Он служил любимым местопребыванием римских патрициев, в особенности в купальный сезон. Но те, у кого были там собственные виллы,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 Он был настолько людин и богат, что часть его населения основала и колонизировала город Занкл в Сицилии, нынешнюю Мессину. Позже другая колония его граждан основала Палеополис, быть может, нынешний Неаполь. Во время Второй Пунической войны город Кумы, бывший независимым союзником, а не данником Рима, сохранил верность ему в противоположность почти всем другим городам Нижней Италии, приставшим к Карфагенинам. Ввиду этого Ганнибал подступил к кумам с большими силами, но консул Семпро-Неграг подоспел на выручку кум и оттеснил Ганнибала, нанеся ему большую потерю людьми. С тех пор этот город и стал пользоваться предпочтением римских патрициев, хотя в эпоху, о которой идет речь, уже началось движение в сторону Баии, которое привело постепенно к падению кум. Роскошная и величественная вилла Корнелия Суллы — стояло неподалеку от этого города, на склоне живописного холма, с которого открывался вид на залив и его берега. Все, что могло прийти в голову тщеславному и прихотливому человеку, каков был Сула, все это было собрано в его роскошной вилле, сады которой спускались до самого моря, где был устроен бассейн для хранения редкой рыбы. Самая вилла была роскошнее всех римских домов. В ней находилась баня, вся из мрамора, с пятьюдесятью отделениями для горячих, теплых и холодных ванн и со всевозможными удобствами, на которые не пожалели денег. Имелись привили и оранжереи, и птичники, и внесенные оградами парки, в которых водились лани, серны, лисицы и всевозможная дичь. В этом-то прелестном месте, где теплый благодатный воздух делал пребывание не только приятным, но и в высшей степени здоровым, проживал уже два месяца удалившийся в уединение всемогущий и грозный экс-диктатор. Он велел своим бесчисленным рабам проложить дорогу от Апиевой дороги прямо к его вилле. Там он проводил дни в размышлениях, переписал свои комментарии, которые намеревался посвятить великому полководцу и богачу Луцию Лицинию Лукулу, который в это время уже одержал славные победы, а три года спустя был избран консулом и разбил Митридата в Армении и Месопотамии. На Лукул прославился у римлян и даже у самого отдаленного потомства не столько своими победами и добродетелями, сколько своею утонченную роскошью и несметным богатством. Ночи же свои Сулла проводил в шумных и циничных оргиях, и часто солнце заставало его все еще лежащим на ложе в треклинии, пьяного и сонного среди шутов и комедиантов, обычных сотоварищей его оргий, еще более пьяных, чем он сам. Время от времени он предпринимал прогулки в Кумы, а иногда, но реже, в Баю или в Пуцуоли, и граждане всех сословий в этих городах оказывали ему всевозможные почести, вызываемые не столько величием его деяний, сколько страхом, который внушало его имя.